Значит, вы взяли на себя труд познакомиться с прошлыми реальностями столетия. В качестве наблюдателя я обязан знать все относящиеся к делу факты. Разумеется, знакомство со всеми фактами было правом и даже обязанностью Харвана. Не знать этого финжи не мог. Каждое столетие периодически сотрясали изменения реальности. Даже самые тщательные наблюдения через некоторое время теряли свою ценность и нуждались в дополнительной проверке. И именно поэтому все столетия, охватываемые вечностью, находились под ее непрерывным контролем. Но профессиональное наблюдение заключалось не только в собирании фактов, но и в установлении их связей с фактами из прошлых реальностей. Харлан пришел к выводу, что их разговор не был вызван. Одной только неприязнью Финджи к нему что-то крылось за этой попыткой выведать его мысли. Поведение вычислителя было явно враждебным. В другой раз Финджи, неожиданно заглянув в маленькую комнатушку, служившую Харлану кабинетом, заявил «Ваши отчеты произвели благоприятное впечатление на совет времен». После короткой паузы Харлан Неуверенно пробормотал. Благодарю вас. — Совет считает, что вы проявили недюжинную проницательность. Я делаю все, что могу. Следующий вопрос, Финджи, был совершенно неожиданным. — Вам когда-нибудь доводилось встречаться со старшим вычислителем Твисселом? — С вычислителем Твисселом? Харлан широко раскрыл глаза. Нет, сэр. А почему вы спросили? Похоже, что именно он особо заинтересовался вашими отчетами. Финджи надул свои румяные щеки и переменил тему разговора. Вы знаете, у меня сложилось впечатление, что ваши взгляды на историю довольно своеобразны. Искушение оказалось слишком велико. В краткой схватке, осторожности с тщеславием, последнее взяла верх. Я занимался изучением первобытной истории, сэр. Первобытной истории? В школе? Нет, не в школе. Скорее, по собственному почину. Первобытная история — это, так сказать, мое хобби, Глядишь на нее, и кажется, что она застыла неподвижно, не то что столетия вечности, которые непрерывно меняются. Заговорив о любимом предмете, Харлан немного оживился. Все равно, как если взять книгу и детально рассматривать кадры за кадром. Мы увидим массу подробностей, которых никогда бы и не заметили, если бы лента двигалась с нормальной скоростью. Я думаю, что мое увлечение здорово помогает мне в работе. Инджи чуть шире раскрыл свои маленькие глазки, изумленно посмотрел на Харлона и вышел, не сказав ни слова. Впоследствии он не раз заводил разговор о первобытной истории и молча выслушивал сдержанные комментарии Харлона. При этом его пухлое личка оставалось совершенно бесстрастным. Харлон не знал сожалеть ли ему об этом разговоре, или же рассматривать его как удачный шаг на пути к повышению. Он стал склоняться к первому мнению после того, как, столкнувшись с ним в коридоре номер один,